Студия «Медиакнига» представляет Василий Сахаров «Великий князь» Читает актер Егор Партин Пролог Канийский султанат, лето 547 года от Хиджры 18 Раджаба 547 года от Хиджры По летоисчислению христиан это 1152 год от Рождества Христова. Храбрый Орхан не смог убить своего отца, султана Арапа. И это событие, как и многие другие до этого, существенно повлияло на ход мировой истории, обрекло на гибель сотни тысяч людей и перекроило границы многих государств. Отцеубийство – страшный грех. Однако Орхан считал, что должен поступить именно так и никак иначе. Поэтому раскаиваться в содеянном не собирался и был настроен крайне решительно. Но судьба и злое колдовство были против него. Не сумев исполнить задуманное, Архан бежал, и чтобы понять мотивы его поступка, следует покопаться в прошлом. Араб был правителем города Метилена, сыном грозного Кылыч-Арслана и внуком великого завоевателя Сулеймана ибн-Кутулмыша, который захватил Ионию и Лидию, назвал себя султаном и провозгласил создание нового государства со столицей в Никее. Он и его преемники укрепляли конийский султанат, который на востоке принято называть румским, воевали с византийцами и крестоносцами, арабами и своими сородичами тюрками. Каждый год война и новые конфликты, постоянные сражения на границах и козни соседей. Удержать власть было трудно, Но конийский султанат продолжал существовать, закалялся в борьбе, прирастал населением, успешно ассимилировал малоазиатских греков и становился сильней. Сулейман Ибн Кутулмыш погиб в Сирии, он потерпел поражение и, чтобы не оказаться в плену, совершил самоубийство. После него шесть лет султанатом правил самозванец Абуль Касим, и его задушили по приказу великого сельджука. Далее власть перешла Илыч Арслану, и он прославил свое имя, как ни один правитель мусульманского мира своего времени. Через его земли, в святую землю, шли войска крестоносцев, и он принимал на себя первые удары врагов, терпел поражения, а потом снова собирался с силами и одерживал славные победы. Вся его жизнь прошла в борьбе и закончилась в походе, когда этот великий воитель утонул в реке». Кылыч Арслана сменил младший брат Малик, и он, как и Абуль Касим, властвовал шесть лет. Надо отдать ему должное. Малик не обидел племянников, не стал проливать родную кровь и слыл справедливым султаном. Дети Кылыч Арслана получили в управление богатые земли, и Арапу досталась метилена. Это его устроило, и он не хотел еще большей власти». Зато об этом мечтал Масуд, старший сын Кылыч Арслана. Он подговорил Даниш Мендидов, родственников жены, дать ему воинов и напал на дядю, как только представился удобный момент. Малика захватили в плен, пытали и ослепили, а затем задушили тетивой лука. После чего Масуд провозгласил себя новым султаном Конии. Он жаждал еще большей власти и ради нее был готов на все — Масуд объединялся с врагами, убивал родственников и постоянно присоединял к султанату новые территории. Старший сын Кылыч Арслана шел к заветной цели, сметая любые преграды, считал Арапа угрозой и добился, чего хотел. В конце концов, потерпев несколько поражений, Масуд смог победить брата, и Арапу пришлось спасаться в землях христиан, где он до дна испил полную унижений горькую чашу изгнанника. Император Мануил Камнин приютил беглеца, но не собирался давать ему денег и воинов, а только обещал помощь в будущем. И в то время араб потерял надежду. Нарушая заветы пророка, он стал употреблять вино, а затем в поисках запретных удовольствий отправился бродить по самым злачным местам Константинополя. Потомок прославленных воинов опустил руки и уже был готов сдаться. Однако неожиданно его навестил странный гость — Дервиш — седобородый смуглый старик в потрепанной черной одежде и такого же цвета чалме. Бродяга называл себя Касимом из Хорезма и сказал, что является учеником мудрого мистика и богослова Абу Хамида Аль-Газали. По его словам, он странствовал по свету много лет, распространял учение пророка Мухаммеда среди неверных, учился и лечил людей». Гасим посетил лагерь Арапа невдалеке от столицы Рамеев без приглашения и заявил, что желает немедленно видеть султана. И в голосе дервиша было столько силы и уверенности, что стража не стала его останавливать, ибо никто об этом просто не подумал. И каково же было удивление беглого правителя Метелины, когда он с трудом оторвал от подушки похмельную голову, открыл опухшие глаза и обнаружил рядом сурового дервиша с тяжелым посохом в руках. Конечно же, араб попытался вскочить и позвать телохранителей, но его горло исторгло неразборчивый хрип, ноги подкосились, а голова заболела так, словно из нее пыталась вырваться наружу стая бесов. Поэтому он снова упал на ложе, и ему казалось, что сейчас он умрет, слишком сильным было похмелье. Однако на его лоб опустилась прохладная ладонь дервиша, который под нос зашептал неразборчивую молитву, и вскоре пришло облегчение». Араб смог адекватно мыслить и сообразил, что старик не убийца и не враг. После чего бывший правитель Митилены привел себя в порядок. Прогнал немногочисленных придворных, которые последовали за ним в изгнание, и приказал никого к нему не пропускать. Он остался с бродячим суфием один на один в своем шатре и беседовал с ним остаток дня, ночь и следующее утро. О чем говорил беглый потомок Кылыч Арслана с бродягой, никто не знал. Однако все понимали, что это ненормально, и подобное поведение арапу не свойственно. Придворные и охранники, разумеется, встревожились и вызвали сыновей повелителя. Аллах благословил арапа тремя законорожденными сыновьями. Все они уже были взрослыми и имели собственных детей, участвовали в войнах с дядей Масудом и, на удивление, неплохо ладили между собой. Они находились неподалеку, в Константинополе, где пытались нанять воинов для очередного рейда в Канийский султанат. Но, узнав о странном поведении отца, бросили все дела и немедленно примчались в лагерь. Старшего звали Тагрул. Он был немного простоват и доверчив, зато очень силен и в битвах возглавлял войска авангарда. Его любили воины, и сторонился отец, который понимал, что Таргул — превосходный воин и при этом плохой правитель. Второй сын, Усман, тоже не был обделен телесной мощью и храбростью. Но с детства, помимо тяги к воинским искусствам, немало времени уделял изучению Корана и общению с придворными мудрецами. Поэтому многие говорили, что если бы он родился в другой семье, Усман мог бы стать духовным лицом. Ну и третий, любимец отца, его опора в делах и надеждах – Архан. Крепкий мужчина, 25 лет, отличный полководец и управленец – Именно его, несмотря на то, что он младший, араб хотел видеть наследником и давно собирался объявить об этом публично. Однако пришлось бежать, и этого не произошло. Сыновья попытались пройти в шатер и были остановлены начальником охраны, суровым Ибрагимом, который уперся и заявил, что приказ повелителя превыше всего, он никого не пропустит. Спорить с ним никто не стал, даже упрямый тагрул, и сыновья отступили». а когда спустя несколько часов араб вышел из шатра, он был свеж, бодр и уверен в себе, а за его плечом стоял дервиш Касим. «Дети мои», — сказал тогда беглый правитель сыновьям, «Аллах послал нам святого человека, который наставил меня на истинный путь, и вскоре все изменится в лучшую сторону. Готовьтесь к новым битвам и собирайте воинов. Времени осталось немного, вскоре мы вернемся домой». Действительно, буквально через несколько дней после этого произошли огромные изменения. Император Ромеев Мануил Камнин, который раньше не желал оказывать арабу помощь, поменял свои планы и дал беглецу все, в чем он нуждался – оружие, деньги и воинов. После чего было собрано сильное войско, которое вторглось в Канийский султанат и одержало ряд убедительных побед. Масуд пытался отступить – Но был предан своими приближенными, и его голова упала к ногам нового султана, которым, разумеется, стал араб. Правитель Канийского султаната не стал почивать на лаврах, а сразу же начал готовиться к следующей войне. Как плату за помощь он отдал императору Ромеев несколько западных регионов, а затем его армии двинулись на север, вторглись в Грузию и приступили к ее покорению». Все это время Орхан, как и его братья, находился в самой гуще событий и одержал немало побед. Сельджуки захватили Кларджетти, Гурию и Арагветти, разбили войска грузинского царства, и когда царевич Давид сверг с престола своего отца Диметра I, принудили его принять крайне невыгодный мир. Завоеватели забрали себе все приморские провинции Грузии и потребовали выплатить дань. После чего передовые отряды сельджуков, преследуя кипчаков, вышли в дикое поле, вступили в бой с половцами хана Ковтундея и, понеся потери, отошли обратно в горы, где Архан собирал войска для нового похода против степняков. Хотя он не понимал, зачем сражаться с кипчаками, если есть более важные задачи, и, по его мнению, прежде всего следовало атаковать продолжающих цепляться за Антиохию и Иерусалим и Триполи крестоносцев – Однако приказ султана был четким и ясным. Следовало продолжать наступление на север и северо-запад, захватывая территории вдоль морского побережья и подчиняя местные племена. А слушаться Архан не мог, но понимал, что происходит нечто странное. А затем в его лагерь прибыл встревоженный брат Усман, который рассказал о том, что творится в ставке султана. А вещи там происходили страшные и недопустимые. По словам Усмана, султан удалил от себя всех служителей Аллаха, которые были при нем раньше, и вместе с дервишем Касимом, под покровом темноты, окуривая раскинутый в дворцовом саду шатер дурманными травами, танцует бесовские танцы и призывает Иблиса. Усман клялся, что видел это собственными глазами, был замечен, едва не попался, и решил на всякий случай покинуть Икониум». Но с той поры в его душе поселился страх, и он убежден, что Касим на самом деле не святой человек, а злой Сахир. Архан, в отличие от Усмана, не имел пристрастия к изучению наук и чтению Корана. Он воин и правитель, а не ученый. Однако принц знал, кто такие Сахиры и чем они отличаются от святых. Есть вали, праведники, которые изучают Коран, живут по заветам пророка и не совершают грешных поступков. Поэтому именем единого Бога они способны творить по его воле чудеса. И есть колдуны и маги, которых называют сахиры. Чудеса святых людей от Бога, а колдовство от шайтанов. Значит, магия один из величайших грехов для любого правоверного мусульманина. И если дервиш Касим злой сахир, то султан Араб стал масхуром, то есть околдованным. лишился своей воли и превратился в послушную марионетку враждебных Аллаху духов. Но что же делать и как исправить ситуацию? Усман собирался отправиться в Нишапур, ко двору великого сельджука Ахмада Санджара, формальными вассалами которого являлись канийские султаны. Он надеялся, что там найдут мудрецов и праведников, которые смогут подсказать, как победить Касима, а затем вернуть разум отцу». И Усман просил у младшего брата выделить несколько сотен воинов, которые обеспечат ему охрану. Однако Архан, не до конца доверяя родичу и не желая ослаблять войска, отправил с ним всего три десятка наемников. А спустя несколько дней он узнал, что на отряд Усмана напали разбойники, и брат погиб. Долго Архан укорял себя, что не выделил родичу больше воинов, и часто вспоминал их последний разговор, о котором никому не рассказывал. А затем принц отправил в столицу султаната лучших шпионов своей армии, и они подтвердили все, что говорил принц Усман. Да, в саду дворца, даже не особенно скрываясь, Касим проводит темные обряды, а султан постоянно находится рядом с ним. Придворные запуганы, и управление государством перехватывают ставленники злого Сахира, люди в черных одеждах, которые прибывают из Египта и Магриба. Они называют себя правоверными последователями пророка, а на деле порочат его учения и не могут процитировать ни единой суры из Корана. А недавно из гарема исчезли молоденькие наложницы, чьи обескровленные тела потом помощники Касима под покровом темноты выносили из дворца. Зло пришло в Канийский султанат. Сомнений в этом не было. И Архан, передав командование армии брату Тагрулу, за которым должны присматривать преданные военачальники, с небольшим отрядом из лучших воинов помчался в столицу. План разгневанного принца оригинальностью не отличался. Он собирался заручиться поддержкой придворных, на которых мог рассчитывать, тайно прокрасться во дворец и зарубить Касима, а дальше действовать по обстоятельствам. И даже если придется убить отца, Архан был к этому готов». Однако в одном дне пути от Икониума дорогу принцу преградили элитные гвардейцы Гулямы из охраны султана. Две сотни всадников в тяжелой броне. И командир этого отряда вежливо, но настойчиво попросил принца оставаться на месте и ожидать появления повелителя, который выехал на охоту и скоро будет здесь. Ожидание было недолгим. Сначала появились легкие всадники-разведчики, за ними гвардия, а потом свита султана во главе с самим арапом, который ехал на белоснежном арабском жеребце. И как это стало привычным после появления Касима, он выглядел бодрым, свежим и полным сил, а весь его облик буквально излучал властность. Посмотришь на него со стороны, и сразу ясно, что этот широкоплечий седобородый мужчина в туркменском халате и кривой саблей на боку не просто благородный человек». а властитель сильного государства, по воле которого готовы сорваться с места и кинуться в кровавое сражение десятки тысяч воинов. Султан съехал с дороги, остановил коня перед сыном, и в его взгляде Архан прочел свой приговор. Отец знал, зачем принц спешил в столицу и мог казнить его в любой момент, но араб промолчал и отправился к своему обозу, а Архан продолжал ждать, и вечером его призвали в шатер султана. причем не отнимали оружие. И принц подумал, что еще не все потеряно. Главное — убить Сахира, и тогда, возможно, колдовство рассеется, обман колдуна будет раскрыт, и все будет как прежде. Вот только Орхан ошибался, и его надежда исчезла сразу, как только он вошел в шатер султана, где помимо Арапа, конечно же, находился Касим. Руки принца словно налились свинцом — Он замер на месте и не мог пошевелить даже пальцем. Отец смотрел на него с презрением, а затем сказал, «Неблагодарный Орхан, ты задумал убить меня и забрать власть. Глупец! Вот он я, перед тобой, не сопротивляюсь. Так ударь же меня, Орхан! Вы не саблю и разруби меня!» Араб замолчал, а принц смотрел не на отца, она ненавистного колдуна, который стоял возле походного трона и тихо посмеивался. Орхан не мог управлять своим телом, а потом он рухнул на колени и снова услышал голос султана. «Ты слаб, сын, а слабость твоя в неверии и зависти. Аллах милостив ко мне, ибо я делаю то, что передают мне его верные последователи. Я под защитой Аллаха и живу по воле его, как воин». чтобы очищать мир от скверны и ереси. Ведь не зря он сказал, «У меня есть армия, которую я называю тюрками, и я поселил их на востоке, и когда я гневаюсь на людей, я посылаю против них тюрок. Поэтому ты не смеешь поднять на меня руку, и поэтому мы пойдем туда, куда нам приказал Всевышний, а сейчас он велит нам двигаться на север. Но это будет без тебя, сын. Я приказываю тебе самостоятельно уйти из жизни». «Время до рассвета! Ступай!» Неведомая сила подняла Орхана с колен и заставила его двигаться. На негнущихся ногах он покинул шатер султана и вернулся в свой лагерь, где достал саблю и, под удивленными взглядами воинов, закрепил клинок между двух камней так, чтобы острие смотрело вверх. Еще немного, и Орхан был готов упасть на него грудью, но неожиданно откуда-то прилетел шепот «Не смей умирать!» «Живи, спаси себя и стань сильнее, а потом вернись и убей Сахира!» Архан огляделся. Войны молчали. «Тогда откуда шепот?» Как бы там ни было, но необоримое желание покончить счеты с жизнью оставило принца. Он вернул клинок в ножны, присел к ближайшему костру и задумался... То, что приказал Орхану Султан, немыслимо для любого правоверного мусульманина, так как интихар — самоубийство, величайший грех, страшнее которого только ширк, многобожие. И не зря в Коране сказано «Не убивайте самих себя, ведь Аллах милостив к вам. Мы сожжем в огне того, кто совершил это по своей враждебности и несправедливости. А если отец противоречит святой книге», Значит, это еще одно подтверждение того, что его действиями руководит злобный колдун. Вот и выходит, что прав неведомый голос. Необходимо спастись, чтобы стать сильнее. Решение было принято, и глубокой ночью, обнаружив, что за ним следят люди Касима, всего с двумя преданными воинами, принц Орхан тайно выбрался из лагеря и помчался к морю, где надеялся найти корабль, который доставит его в Константинополь. А куда еще? До земель великого сельджука султана Санжара слишком далеко, а император Ромеев всегда принимал беглых принцев из канийского султаната, чтобы в нужный момент через них повлиять на политику сильного и агрессивного соседа.